Гамлетовское испытание Однажды Мария Алексеевна сказала за чаем, что у нее разболелась голова. Разлив чай и заперев сахарницу, ушла и улеглась. Вера и Лопухов остались сидеть в чайной комнате подле спальни куда ушла Мария Алексеевна. Через несколько минут больная кликнула Федю. Скажи сестре, что их разговор не дает мне уснуть. Пусть уйдут куда подальше, чтобы не мешали. Да скажи хорошенько, чтобы не обидеть Дмитрия Сергеевича. Видишь, он какой заботливый о себе. Федя пошел и сказал, что маменька просит вот о чем. Пойдемте в мою комнату, Дмитрий Сергеевич. Она далеко от спальни. Там не будем мешать. Этого, разумеется, и ждала мария Алексеевна. Через четверть часа она в одних чулках, без башмаков, подкралась к двери Верочкиной комнаты. Дверь была полуотворена, между дверью и косяком была такая славная щель. Марья Алексеевна приложила к ней глаз и навострила уши. Увидела она следующее. В Верочкиной комнате было два окна, между окон стоял письменный стол. У одного окна, с одного конца стола, сидела Верочка и вязала шестяной нагрудник отцу, свято исполняя заказ Марии Алексеевны. У другого окна, с другого конца стола, сидел Лопухов, локтем одной руки, опёрся на стол, и в этой руке была сигара а другая рука у него была засунута в карман. Расстояние между ним и Верочкой было аршина два, если не больше. Верочка больше смотрела на свое вязание, Лопухов больше смотрел на сигару. Диспозиция успокоительная. Услышала она следующее. — Надо бы так смотреть на жизнь. С этих слов начала слышать Марья Алексеевна. Да, Вера Павловна, так надобно. Стало быть, правду говорят холодные практические люди, что человеком управляет только расчет выгоды. Они говорят правду. То, что называют возвышенными чувствами, идеальными стремлениями, все это в общем ходе жизни совершенно ничтожно перед стремлением каждого к своей пользе. И в корне само состоит из того же стремления к пользе. Да вы, например, разве таков? А каков же, Вера Павловна? Вы послушайте, в чем существенная пружина всей моей жизни? Сущность моей жизни состояла до сих пор в том, что я учился, я готовился быть медиком. Прекрасно. Зачем отдал меня отец в гимназию? Он твердил мне учись, Митя, выучишься, чиновник будешь, нас с матерью кормить будешь, да и самому будет хорошо. Вот почему я учился. Без этого расчета отец не отдал бы меня учиться, ведь семейству нужен был работник. Да и я сам, хотя полюбил учение, стал ли бы тратить время на него, если бы не думал, что трата вознаградится с процентами. Я стал оканчивать курс в гимназии, убедил отца отпустить меня в медицинскую академию, вместо того, чтобы определять в чиновники. Как это произошло? Мы с отцом видели, что медики живут гораздо лучше канцелярских чиновников и столоначальников, выше которых не подняться бы мне. Вот вам причина, по которой я очутился и оставался в академии. Хороший кусок хлеба. Без этого расчета я не поступил бы в академию и не оставался бы в ней. Но ведь вы любите учиться в гимназии. Ведь вы полюбили потом медицинские науки. Да, это украшение. Оно и полезно для успеха дела. Но дело обыкновенно бывает и без этого украшения. А без расчета не бывает. Любовь к науке была только результатом возникавшим из дела, а не причиной его. Причина была одна — выгода. Положим, вы правы. Да, вы правы. Все поступки, которые я могу разобрать, объясняются выгодою. Но ведь эта теория холодная. Теория должна быть сама по себе холодна. Ум должен судить о вещах холодно. Но она беспощадна к фантазиям, которые пусты и вредны. Но она прозаична. Для науки не годится стихотворная форма. Итак, эта теория, которой я не могу не допустить, обрекает людей на жизнь холодную, безжалостную, прозаичную. Нет, Вера Павловна, эта теория холодна, но учит человека добывать тепло. Спичка холодна. Стена коробочки, о которой трется она, холодна. Дрова холодны, но от них огонь, который готовит теплую пищу человеку и греет его самого. Эта теория безжалостна, но, следуя ей, люди не будут жалким предметом праздного сострадания. Ланцет не должен гнуться, иначе надобно будет жалеть о пациенте, которому не будет легче от нашего сожаления. Эта теория прозаична, но она раскрывает истинные мотивы жизни, а поэзия — в правде жизни. Почему Шекспир — величайший поэт? Потому что в нем больше правды жизни, меньшее обольщение, чем у других поэтов. — Так буду я беспощадна, Дмитрий Сергеевич, — сказала Верочка, улыбаясь. Вы не обольщаетесь мысли, что имели во мне упорную противницу вашей теории расчета выгод и приобрели ей новую последовательницу. Я сама давно думала в том роде, как прочла в вашей книге и услышала от вас. Но я думала, что это мои личные мысли, что умные и ученые люди думают иначе, от того и было колебание. Все, что читаешь, бывало, все написано в противоположном духе, наполнено порицаниями, сарказмами против того, что замечаешь в себе и других. Природа, жизнь, рассудок ведут в одну сторону, книги тянут в другую. Говорят, это дурно, низко. Знаете, мне самой были отчасти смешны те возражения, которые я вам делала. — Да, они смешны, Вера Павловна. — Однако, — сказала она, смеясь, — мы делаем друг другу удивительные комплименты. — Я вам, — вы, Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, не слишком-то поднимайте нос, вы мне. — Вы смешны с вашими сомнениями, Вера Павловна. — Что ж, — сказал он тоже, улыбнувшись, — нам нет расчета любезничать, потому что мы не любезничаем. «Хорошо, Дмитрий Сергеевич. Люди эгоисты, так ведь? Вот вы говорили о себе, и я хочу поговорить о себе. Так и следует, каждый думает все больше о себе. Хорошо. Посмотрим, не поймаю ли я вас на вопросах о себе. Посмотрим. У меня есть богатый жених. Он мне не нравится». Должна ли я принять его предложение? Рассчитывайте, что для вас полезнее. Что для меня полезнее? Вы знаете, я очень небогата. С одной стороны, нерасположение к человеку, с другой, господство над ним, завидное положение в обществе, деньги, толпа поклонников. Взвесьте все. Что полезнее для вас, то и выбирайте. И если я выберу богатство мужа и толпу поклонников, я скажу, вы выбрали то, что вам казалось сообразнее с вашим интересом. И что надобно будет сказать обо мне? Если вы поступили хладнокровно, рассудительно обдумав, то надобно будет сказать, что вы поступили обдуманно и, вероятно, не будете жалеть о том но будет мой выбор заслуживать порицания. Люди, говорящие разные пустяки, могут говорить о нем как им угодно. Люди, имеющие правильный взгляд на жизнь, скажут, что вы поступили так, как следовало вам поступить. Если вы так сделали, значит, такова была ваша личность, что нельзя вам было поступить иначе при таких обстоятельствах. Они скажут, что вы поступили по необходимости вещей, что, собственно говоря, вам и не было другого выбора. И никакого порицания моему поступку? Кто имеет право порицать выводы из факта, когда существует факт? Ваша личность в данной обстановке – факт. Ваши поступки – необходимые выводы из этого факта, делаемые природой вещей. Вы за них не отвечаете. А порицать их глупо. Однако вы не отступаете от своей теории. Так я не заслужу вашего порицания, если приму предложение моего жениха. Я был бы глуп, если бы стал порицать. Итак, разрешение, быть может даже одобрение, быть может даже прямой совет поступить так, как я говорю. Совет всегда один. Рассчитывайте, что для вас полезно. Как скоро вы следуете этому совету одобрения? Благодарю вас. Теперь мое личное дело разрешено. Вернемся к первому общему вопросу. Мы начали с того, что человек действует по необходимости. Его действия определяются влияниями, под которыми происходит. Более сильные влияния берут вверх над другими. Тут мы и оставили рассуждение, что когда поступок имеет житейскую важность, эти побуждения называются выгодами, играя их в человеке соображением выгод. Что поэтому человек всегда действует по расчету выгод. Так я передаю связь мыслей. Так. Видите, какая я хорошая ученица. теперь Этот частный вопрос о поступках, имеющих житейскую важность, кончен. Но в общем вопросе остаются затруднения. Ваша книга говорит, человек действует по необходимости. Но ведь есть случаи, когда кажется, что от моего произвола зависит поступить так или иначе. Например, я играю и перевертываю страницы нот. Я перевертываю их иногда левой рукою, иногда правую. Положим, теперь я перевернула правую. Разве я не могла перевернуть левую? Не зависит ли это от моего произвола? Нет, Вера Павловна, если вы перевертываете, не думая ничего о том, какую рукою перевернуть, вы перевертываете тою рукою, которую удобнее. Произвола нет. Если вы подумали, да я переверну правую рукою, вы перевернете под влиянием этой мысли. Но эта мысль явилась не от вашего произвола, она, необходимо, родилась от других. Но на этом слове Марья Алексеевна уже прекратила свое слушание. Ну, теперь занялись ученостью, не по моей части, да и не нужно. Какой умный, основательный, можно сказать, благородный молодой человек. Какие благоразумные правила внушает верочки И что значит ученый человек. Ведь вот я то же самое стану говорить ей, не слушает, обижается. Не могу на нее потрафить, потому что не умею по-ученому говорить. А вот как он по-ученому-то говорит, она и слушает, и видит, что правда, и соглашается. Да, недаром говорится, учение свет, не учение тьма. Как бы я-то воспитанная женщина была, разве это было бы что теперь? Мужа бы в генералы произвела, по правианской бы части место ему достала, или по другой, по какой, по такой же. Но, конечно, дела бы за него сама вела с подрядчиками-то. Ему где плох Дом-то бы не такой состроила, как этот. Ни одно бы тысячу душ купила. А теперь не могу. Тут надо прежде в генеральском обществе себя зарекомендовать. А я как зарекомендую? Ни по-французски, ни по-каковски по ихнему не умею. Скажут, манер не имеет, только на сенной ругаться годится. Вот и не гожусь. Не учение тьма, подлинно учение свет, не учение тьма. Вот именно этот подслушанный разговор и привел Марью Алексеевну к убеждению, что беседы с Дмитрием Сергеевичем не только не опасны для Верочки. Это она и прежде думала, а даже принесут ей пользу. Помогут ее заботам, чтобы Верочка бросила глупые, неопытные девические мысли и поскорее покончила венчанием дела с Михаилом Ивановичем. отношение Марии Алексеевны к Лопухову походят на фарс. Сама Марья Алексеевна выставляется через них в смешном виде. То и другое решительно против моей воли. Если бы я хотел заботиться о том, что называется у нас художественностью, я скрыл бы отношения Марьи Алексеевны к Лопухову, рассказ о которых придает этой части романа водевильный характер. Скрыть их было бы легко. Существенный ход дела мог быть объяснен и без них. Что удивительного было бы, что учитель без дружбы с Марией Алексеевною имел бы случай говорить иногда хоть изредка по нескольку слов с девушкой в семействе, который дает уроки? Разве много нужно слов, чтобы росла любовь? В содействии Марии Алексеевны вовсе не было нужды для той развязки, какую получила встрече Верочки с Лопуховым. Но я рассказываю дело не так, как нужно для доставления мне художнической репутации. А как оно было? Я как романист очень огорчен тем, что написал несколько страниц, унижающихся до водевильности. Моё намерение выставлять дело, как оно было, а не так, как мне удобнее было бы рассказывать его, делает мне и другую неприятность. Я очень недоволен тем, что Марья Алексеевна представляется в смешном виде, с размышлениями своими о невесте, которые сочинила Лопухову, с такими же фантастическими отгадываниями содержания книг, который давал Лопухов верочки с рассуждениями о том, не обращал ли людей в папскую веру Филипп Эгалите, и какие сочинения писал Людовик XIV. Ошибаться может каждый. Ошибки могут быть нелепы, если человек судит о вещах, чуждых его понятиям но было бы несправедливо выводить из нелепых промахов Марии Алексеевны, что ее расположение к Лопухову основывалось лишь на этих вздорах. Нет, никакие фантазии о богатой невесте и благочестии Филиппа и Галите ни на минуту не затмили бы ее здравого смысла, если бы в действительных поступках и словах Лопухова было заметно для нее хотя что-нибудь подозрительное. Но он действительно держал себя так, как, по мнению Марии Алексеевны, мог держать себя только человек в ее собственном роде, ведь он молодой, бойкий человек, не запускал глаз за корсет очень хорошенькой девушки, не таскался за нею по следам, играл с Марью Алексеевною в карты без отговорок, не отказывался, что лучше я посижу с Верой Павловной. рассуждал о вещах в духе, который казался Марье Алексеевне ее собственным духом. Подобно ей, он говорил, что все на свете делается для выгоды, что когда плут плутует, нечего тут приходить в азарт и вопиять о принципах чести, которые следовало бы соблюдать этому плуту что и сам плут вовсе не напрасно плут, а таким ему и надобно быть по его обстоятельствам, что не быть ему плутом, не говоря уж о том, что это невозможно, было бы нелепо просто сказать глупо с его стороны. Да, Марья Алексеевна была права, находя много родственного себе в Лопухове. Я понимаю, как сильно компрометируется Лопухов в глазах просвещенной публики с сочувствием Марии Алексеевны к его образу мысли, но я не хочу давать потачки никому и не прячу этого обстоятельства, столь вредного для репутации Лопухова. Хоть и доказал, что мог утаить такую дурную сторону отношений Лопухова в семействе Розальских, Я делаю даже больше. Я сам принимаюсь объяснять, что он именно заслуживал благосклонность Марии Алексеевны». Действительно, из разговора Лопухова с Верочкою обнаруживается, что образ его мыслей гораздо легче мог показаться хорош людям вроде Марии Алексеевны, чем красноречивым партизанам разных прекрасных идей. Под партизанами прекрасных идей, Чернышевский разумел либеральных болтунов, провозглашавших на словах свою преданность идеям свободы, а на деле бывших пособниками крепостников. Лопухов видел вещи в тех самых чертах, в каких представляется они всей массе рода человеческого. Кроме партизанов прекрасных идей, Если Марья Алексеевна могла повторить с удовольствием от своего лица его внушение верочки по вопросу о предложении Старешникова, то и он мог бы с удовольствием подписать «Правда» под ее пьяную исповедью верочки Сходство их понятий было так велико, что просвещенные благородные романисты, журналисты и другие поучатели нашей публики, давно провозгласили. Эти люди вроде Лопухова ничем не разница от людей вроде Марии Алексеевны. Если столь просвещенные благородные писатели так поняли людей вроде Лопухова, то неужели мы будем осуждать марию Алексеевну за то, что она не рассмотрела в Лопухове ничего, кроме того, что поняли в людях его разряда лучшие наши писатели, мыслители и назидатели. Конечно, если бы Марья Алексеевна знала, хотя половину того, что знают эти писатели, у ней достало бы ума сообразить, что Лопухов — плохая компания для нее. Но кроме того, что она была женщиной неученая, она имела и другое извинение своей ошибки. Лопухов не договаривался с нею до конца. Он был пропагандист, но не такой, как любители прекрасных идей, которые постоянно хлопочут о внушении марьем Алексеевным благородных понятий, какими восхищены сами в себе. Он имел столько рассудительности, чтобы не выпрямлять пятидесятилетнего дерева. Он и она понимали факты одинаково и толковали о них. Как человек теоретически образованный, он мог делать из фактов выводы, которых не умели делать люди, подобные Марии Алексеевны, не знающие ничего, кроме обыденных личных забот, доходячих афоризмов, простонародной общечеловеческой мудрости, пословиц, поговорок и тому подобных старых и старинных, древних и ветхих изречений. Но до выводов у них дело не доходило. Если бы, например, он стал объяснять, что такое выгода, о которой он толкует с Верочкою, быть может, Марья Алексеевна поморщилась бы, увидев, что выгодой этой выгода не совсем сходна с ее выгодой. Но Лопухов не объяснял этого марии Алексеевне. А в разговоре с Верочкою также не было такого объяснения, потому что Верочка знала, каков смысл этого слова в тех книгах, по поводу которых они вели свой разговор. Конечно, и то правда, что, подписывая на пьяной исповеди Марии Алексеевны «Правда», Лопухов прибавил бы, а так как, по вашему собственному признанию, Мария Алексеевна, новые порядки лучше прежних, то я и не запрещаю хлопотать о их заведении тем людям, которые находят себе в том удовольствии. Что же касается до глупости народа, которые вы считаете помехою заведению новых порядков, то действительно она помеха делу. Но вы сами не будете спорить, Марья Алексеевна, что люди довольно скоро умеют, когда замечают, что им выгодно стало поумнеть в чем прежде не замечалась ими надобность, вы согласитесь также, что прежде и не было им возможности научиться уму-разуму, а доставьте им эту возможность, то, пожалуй, ведь они и воспользуются ею». Но до этого он не договаривался с Марией Алексеевной. И даже не по осторожности, хотя был осторожен, а просто по тому же внушению здравого смысла и приличия, по которому не говорил с нею на латинском языке и не утруждал ее слуха очень интересными для него самого рассуждениями о новейших успехах медицины. Он имел настолько рассудкой деликатности, чтобы не мучить человека декламациями, непонятными для этого человека. Но все это я говорю только в оправдании недосмотра Марии Алексеевны, не успевшей вовремя раскусить, что за человек Лопухов, а никак не в оправдании самому Лопухову. Лопухова оправдывать было бы нехорошо. А почему нехорошо? Узришь ниже. Люди, которые, не оправдывая его, захотели бы по человеколюбию своему извинить его, не могли бы извинить. Например, они сказали бы в извинении ему, что он был медик и занимался естественными науками, а это располагает к материалистическому взгляду. Но такое извинение очень плохо. Мало ли какие науки располагают к такому же взгляду и математические, и исторические, и общественные, да и всякие другие. Но разве все геометры, астрономы, все историки, политико-экономы, юристы, публицисты и всякие другие ученые, так уж и материалисты? Далеко нет. Стало быть, Лопухов не избавляется от своей вины. Сострадательные люди, не оправдывающие его, могли бы также сказать ему в извинение, что он не совершенно лишен некоторых похвальных признаков. сознательный и твердо решился отказаться от всяких житейских выгод и почетов для работы на пользу другим, находя, что наслаждение такой работой – лучшая выгода для него. На девушку, которая была так хороша, что он влюбился в нее, он смотрел таким чистым взглядом, каким не всякий брат глядит на сестру. Но против этого извинения, его материализму, надобно сказать, что ведь и вообще нет ни одного человека, который был бы совершенно без всяких признаков чего-нибудь хорошего, и что материалисты, каковы бы там они ни были, все-таки материалисты. А этим самым уже решено и доказано, что они люди низкие и безнравственные, которых извинять нельзя, потому что извинять их значило бы потворствовать материализму. Итак, не оправдывая Лопухова, извинить его нельзя. А оправдать его тоже не годится, потому что любители прекрасных идей и защитники возвышенных стремлений, объявившие материалистов людьми низкими и безнравственными, В последнее время так отлично зарекомендовали себя со стороны ума, да и со стороны характера в глазах всех порядочных людей, материалистов ли или нематериалистов, что защищать кого-нибудь от их порицаний стало делом излишним, а обращать внимание на их слова стало делом неприличным.